«Ладно, пусть. Десять минут, не больше», — сдался веснущатый Мичман. «Обещаете?» — слово офицера. Он вошел. Кобрик был узким, белым, без иллюминаторов. На подволоке белая сосулька лампы дневного света. Возле дальней стены койка. На койке лежит, заложив локти под голову, похудевшая и чуточку подурневшая Любава, одетая в форменные штаны и белую армейскую футболку с клинообразным вырезом. Ее роскошные волосы заплетены в две косы, перехваченные красными резинками. Никакой мебели, кроме узкой лавки, банки по-военфлотски, ни стола, ни стула, ни визора. Впрочем, гауптвахта, она на той и гауптвахта, чтобы там раскаиваться, а не под караоке шлягера орать. На палубе рядом с койкой пластиковая миска и кружка, как видно, остались с обеда. Любава смотрела в подволок, лицо у Любавы было бескровным и злым, но даже такой она вызывала в комлеве вожделение. «Здравствуйте, любава!» — сказал Комлев, притворяя дверь. На его лице играла приветливая улыбка. Не хватало, пожалуй, только цветов. Но где взять эти чертовы цветы на тяжелом авианосце, находящемся в боевом походе? «Владимир, это вы!» «Но что вы тут делаете?» Любао, похоже, впрямь была сильно удивлена. Значительно сильнее, чем предполагали обстоятельства. Улыбнуться она не соизволила. «Пришел с вами повидаться. оказать вам моральную поддержку?» «Мне не нужна моральная поддержка», — твердо сказала Любава. Она села на койки и принялась натягивать носки на босые ноги. Я знала, на что шла. «Если бы я был барышней, я бы наверняка лишился чувств, когда увидел вас, рука об руку с поведневым, выходящей из трикозы. Вот это был номер», — сказал Комлев ласково. «Вам-то чего волноваться?» Любава нервно подернула плечом и уставилась в переборку. Комлев недоумевал. Конечно, зная дикарский нрав Любавы, вряд ли можно было предполагать, что стоит ей лишь завидеть гостя, как она тотчас же бросится к нему в объятия и примется изводить его страстными поцелуями, хотя чего бы и нет. Но такого ледяного приема комлев от женщины, чьи жгучие ласки были еще болезненно свежи в его памяти, не ожидал, даже прокручивая в уме худший вариант – «Развитие событий». Любаушка, милая», — с мягким укором произнес Комлев, выжидательно застывший на месте. «Вы так говорите, будто я совсем посторонний вам человек». «Но вы и есть совсем посторонний мне человек», — вспылила девушка. Ее глаза были холодными, красными, сухими. Тогда... В раздевалке бассейна мне казалось иначе. Да вроде бы не одному только мне. Комлев многозначительно посмотрел на нее. Да вспомни же, вспомни, дурочка моя ненаглядная, как ты брыкалась, сидя у меня на коленях, как стонала, обмирая от счастья и похоти. Как видно, вспомнив нечто очень похожее, Любава вздрогнула и подавленно опустила глаза. Ее дыхание участилось. Лоб прорезала озабоченная морщинка. Уголки губ поползли вниз. «Я хочу знать, что произошло, Любава!» увещевательно продолжал Комлев, осторожно приближаясь к ней. Так приближаются к раненому, озлобленному животному. «Вы больше не хотите со мной говорить?» Угадали. Не хочу! Любава подняла на него яростные, бесчувственные глаза. Я не хочу с вами говорить! Ну, можно я хотя бы сяду? Я признаться очень устал от этих перегрузок. Комлев указал рукой на место рядом с Любавой. У него еще теплилась надежда, что если она допустит хотя бы беглый телесный контакт, Если только она его допустит, его нежные, понимающие руки вернут мир и гармонию в их едва завязавшиеся отношения. «Если устали, так уходите!» — нервически взвизгнула Любава. «То есть сесть нельзя, так? Так! Я не хочу, понимаете? Не хочу, чтобы вы сидели рядом со мной!» Комлев вздохнул. Он встал у противоположной переборки, прислонился к ней спиной и, запрокинув голову, безвольно вытянул руки вдоль тела, как на расстреле. А ведь и впрямь чем-то вся эта сцена неуловимо напоминала экзекуцию. — Не понимаю, что на вас нашло, Любава, — тихо сказал Комлев. — На меня ничего не находило? Я такая, какая есть, и другой я уже не стану. Любава, не кричите. Кричать — право любого человека, сидящего на гауптвахте. Стены здесь подбиты звукопоглощающим покрытием. Это я знаю. Сиживал во время она. Комлев был до да нельзя угнетен таким приемом, но решил предпринять еще одну последнюю Попытку примирения. Любава, умоляю вас, скажите мне хотя бы, чем я перед вами провинился? Что я сделал не так? И если нужно, извините меня за все, что я сделал вольно или невольно. Тогда в раздевалке это были, это были одни из лучших минут в моей жизни, понимаете? «Не надо, Владимир!» «Я вас очень прошу!» Жалобно подвывая, попросила Любава. Теперь, и Комлев это заметил, в ее прекрасных, чуть раскосых глазах стояли слезы. Рывком она изменила позу, отвернулась к переборке и, опершись о нее руками, тяжело, с громкими предыханиями зарыдала. Комлеву очень хотелось утешить ее, заплутавшую в самой себе, но он знал, подойди он к ней сейчас со своей заискивающей нежностью, дотронься да до края ее брюк хотя бы мизинцем. Такая может и убить. Прав был тот давний безымянный офицер из кафетерия. Наконец Любава Овладела собой. Она высморкалась, вытерла слезы, впрочем, они текли все равно, и заговорила ровным, тусклым голосом Я хочу, чтобы вы знали, Владимир. Тогда в раздевалке все это было ошибкой. Я была не права, заронив в ваше сердце надежду. Я поступила дурно и пусть Бог меня простит. Комлев опустил глаза и кивнул. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», вспомнилось Комлеву. Эти слова из Евангелия от Матфея любил повторять его покойный отец, приходской священник Мирон Степанович. «И наш ужин в кают-компании». «Он тоже был ошибкой?» Без надрыва спросил он. Да. И ужин тоже. Ноздри Любавы широко раздувались. Мне не нужно было с вами встречаться. Не нужно было пить с вами вино. Не нужно было флиртовать и вселять в вас всякие чувства. Уж не в монастырь ли вы собрались, Любава Андреевна? не удержался Комлев. «Не ваше дело! Это не ваше дело!» вновь закричала Любава, сжимая кулаки. «Значит, вы пробрались на стрекозу не из-за меня?» Этот вопрос так и остался непроизнесенным, ведь ответ, увы, был слишком очевиден. Комлеву было трудно дышать от волнения. Все услышанное и увиденное несказанно удручило его, выпило из него последние силы. Поэтому вахтяного Мичмана, рыжеволосого Вениамина, он зашел напомнить, что время свидания вышло, он воспринял как избавление. Господи, и когда же я успел так мучительно привязаться к этой. «Очаровательной истеричке!» «Да что же за колдовство такое?» размышлял Комлев с огбенной походкой, удаляясь от дверей гауптвахтенного отсека. Все это было настолько неожиданно, настолько необъяснимо, что Комлеву оставалось только одно — уповать на то, что некий волшебный ветер пронизывающий все слои многоцветного одеяла жизни, однажды переменится, а вместе с ним и отношение к нему Любавы Мушкетовой».